Глава 20. Сказать, что я оцепенела это ничего не сказать. Так и осталось стоять с приоткрытым ртом и взирать на этого. Этого даже не было цензурных слов, которые бы подходили к нему. Чувство стыда мгновенно настигло меня, и я физически ощутила, как лицо становится пунцовым. Дернув руки из захвата, я, пряча лицо, поспешила убежать, но не тут-то было. Влад схватил меня за руку и притянул к себе. «Даша, прекрати от меня бегать. Отпусти!» «Борьба с таким сильным мужчиной не принесет мне ничего, кроме синяков на запястье». «Я это понимала. Поэтому замерла, делая видимость, что не собираюсь никуда убегать». «Внутри росла обида. Как так можно было испортить момент?» «Даш, но ну я же пошутил. Неужели ты не понимаешь?» Близость тела Влада и его горячий шепот будили во мне очередную порцию невероятных ощущений, но момент был уже упущен. Я сумела быстро взять себя в руки, поднять голову на псевдо-мужа и тут вспомнила. Достав из кармана джинсов бумажку, которую мне выдала Лера в детском городке, я с силой ткнула её в ладонь Влада. «Вас ждут на встрече завтра, вот по этому адресу». Нарочисто холодно произнесла я. Мама ваших сыновей очень настаивала на важности этой встречи. Полагаю, вам не стоит ее пропускать. Где она тебя нашла?» Вмиг посерьезнел Влад и развернул записку. «Почему то сразу не сказала?» «С нами была ваша охрана», — отмахнулась я. «Да и к тому же конкретно мне или мальчикам она угроза не несла. Так что не было смысла даже упоминать». Предлагаю вам заняться делом, а не тратить время на бестолковые разговоры с прислугой. Всего хорошего». Развернувшись на пятках, я влетела в дом, а оттуда по лестнице и в свою комнату. Когда я оказалась внутри за закрытой дверью, отрезанная от дома и защищенная от вторжений меня накрыла. Слезы обиды полились из глаз, и я рухнула на кровать, хныча, как подросток, из-за неразделенной любви. Умом я понимала, что, по сути, Влад мне ничего не должен. Да я и не претендовала на него. Но внутри маленькая девочка мечтала, чтобы ее догнали, чтобы обняли, прижали к себе и пожалели. Сказали, как сильно ее любят и ценят. Только к вечеру я более-менее успокоилась и проанализировала ситуацию. Да, не стоило так себя вести. Конечно же, психануть и задрать нос – позиция детская, поэтому острый приступ совести не дал мне спокойно уснуть. Извиниться стало для меня не самой плохой идеей. Правда, я понятия не имела, как это сделать. Решив, что ночной визит к мужчине в спальню могут расценить неверно, я проверила парней и отправилась к себе, решив, что утро вечером мудренее. Правда, на утро ничего у меня так и не вышло. После ночи, которую я провела, ворочаясь как жук в кровати, я была не способна на конструктивный диалог, предполагая, что я точно не сумею сдержаться, и на фоне недосыпа наговорю кучу неприятных вещей Владу снова. «Доброе утро, Дашенька!» Нина Викторовна, свежая, как утренний рассвет, стояла около плиты и с задором переворачивала оладушки. Мальчишки уже позавтракали, и было слышно, как они носятся по двору. А я же была похожа на студента перед сессией. Судя по отражению в зеркале, мешки под глазами — это уже ерунда. Черные дыры — это самое оно. «Что-то ты сегодня не с той ноги встала, да? Снилось что-то тревожное? Искренний интерес к моей жизни у Нины Викторовны был всегда, а сейчас он оказался еще более активным. Просто не спалось. Пробормотала я, наливая себе свежесваренный кофе. Влад дома? Нет, он уехал по работе. Сказал его к ужину не ждать. Я натурально подавилась. Ах, не ждать?» И кто-то еще о семье говорит. Он даже не потрудился предупредить. Конечно, я же прислуга». Обиженная девочка снова заговорила внутри, а я снова не сумела ее вовремя заглушить. «Не серчайте на него, девонька. Он просто много работает. Уверена, встань ты пораньше, он бы предупредил тебя». На плечо легла теплая ладошка домоправительницы, а мне вдруг захотелось заплакать. «Он к тебе особенно относится, уж поверь мне». Ему же, по сути, и няня-то была не нужна. Он уже привык, что из агентства присылают на пару дней, хватало же. «Ну вот как с ним разговаривать?» — в сердцах воскликнула я. «Ты не горячись и наберись терпения. Он мужчина занятой, а к тебе теплый. так что ты сможешь добиться чего нужно, когда захочешь. Главное, не превращайся во всех тех, кто делает ему мозги и только требует. Ты же понимаешь?» что, несмотря на его власть, он такой же человек. Ему поддержка нужна, понимание и любовь. Дай ему это, и все будет хорошо. Меня крепко обняли и погладили по макушке. Я в вас верю. Нина Викторовна пару минут постояла со мной, а потом кинулась к подгорающим оладушкам. А мой взгляд зацепился за листок, прикрепленный к дверце холодильника. Свернутый дважды, Он висел прямо посередине и надписью сверху. «Дарье». Сердечко быстро-быстро заколотилось. «Буду к вечеру. Пожалуйста, не уезжай. Я приеду и поговорим». «По скрипту. Если что-то случится, пиши смс на личный номер. Я тебе его давал. Твой В».